«Не думаю», — сказал я. «Эльфы ценят свои жизни вовсе не потому, что они очень длинные, а потому что эльфов мало. Только поэтому они сейчас отказались вести междоусобные войны. Раньше, до эпидемии, такие войны были постоянным атрибутом их жизни. Люди не первые, кто обогрил землю Весланда своей кровью». «Наверное, мы вам напоминаем мотыльков. Бабочек-однодневок». Поэтому эльфийские лорды и не смотрят на человеческих женщин. Я близко не знаком ни с одним из эльфийских лордов и ничего не могу вам сказать. Попробуйте переадресовать свой вопрос кому-то из них. А оно мне надо. Долгожители эльфы, вы все равно скоро вымрете. А человечеству принадлежит будущее этого мира. Карин сегодня жестоко в своих речах. Даже чересчур жестоко. Конечно, я привык, что Карин режет правду матку в глаза, но сегодня она решила зарубить ее топором и расчленить мертвое тело. Что на нее нашло?